Почему паломники принимают и храм? И храм – особое ритуальное одеяние мусульманина, совершающего паломничество по святым местам. Он состоит из куска ткани, обворачиваемой вокруг тела от пояса до колен, и шали, прикрывающей часть левого плеча, шею, грудь и завязывающейся на правом боку. В то же время и храм – это состояние воздержания, освящения, которое принимают верующие перед вступлением в священный город Мекку и его окрестности. Прежде чем надеть и храм, паломники расстаются с обычной одеждой, совершают специальное омовение, подстригают усы, обрезают ногти, умощают тело благовониями. Все эти непременные обрядовые действия перед началом паломничества. А кроме того, надо еще знать, чего нельзя делать, иначе весь и храм впустую. А запрещено, оказывается, многое. Нельзя сорвать цветок, травинку или растение. Нельзя убить птицу и любое другое животное. Нельзя, наконец, даже крупицу священной земли унести с собой на память. Обычай ношения ритуального одеяния в священной области зародился ещё тогда, когда арабы жили отдельными родами и племенами. Центрами постоянной и временной оседлости считались земельные территории хима. По верованиям древних арабов хима пребывала под защитой родовых и племенных богов святилища которых находились на ее территории. Вступая в пределы чужого святилища, араб мог обеспечить свою безопасность тем, что доказывал мирные цели своего прихода, и для этого он надевал особую одежду или придавал обычной особой формы. Однако пришельцу, даже выразившему таким образом свое миролюбие, все равно запрещалось охотиться, рубить деревья. Ведь если каждый чужой кочевник будет делать всё, что ему вздумается, хима быстро обеднеет.